Глава 13. Дадзанг. Дзау. Та-та-та-та-та-та. Ухамх. То, что твари не пользовались для коммуникации голосом, создавало на поле боя весьма причудливый звуковой фон. Никакого рева, рыка, визгов и тому подобного. Зато топот лап, скрип когтей, грохот падений и ударов об землю, асфальт и стены присутствовали в полной мере — как и треск раздираемой плоти, хруст кости и чавканья. Но для бойцов трапа это было привычно. Трапа работала как хорошо отлаженный механизм. Маги засевали подступы к вратам полями шипов и другими контрящими заклами, после чего гасили стоянных тварей массовыми, а высокоуровневых — точечными заклинаниями. Физовики в этот момент заливали огнем крупника прорвавшихся, увы, уже не уничтожая, а просто притормашивая их. Затем сноровисты меняли раскалившиеся стволы на копья и алибарды и добивали твари уже ими, то есть умениями и заклами, для которых это достаточно массивное вооружение являлось проводником. Да, пока плохим, потому что все эти копья алибарды и всякие там совни с партазанами были сделаны по большей части не из системных, а из земных материалов. Но они уже, хотя и со скрипом, позволяли использовать их так, как скип привык в своем прошлом. Хм, вернее, уже исчезнувшем. Ну, или еще только предстоящим им будущем. Мак же, по большей части, смотрел. И радовался. Не только потому, что трапа работала как часы, но и потому, что она вполне спокойна и без особых проблем — Мало-помалу переходила на привычную ему структуру и тактику боя. Он довольно сильно напрягался по поводу этого момента. Ну, насколько они справятся, когда огнестрельное оружие окончательно станет бесполезным. И вот он, считай, наступил. Нет, не совсем. Тот же крупняк еще какое-то время будет вполне опасным для стайных тварей. Опасным, но не таким уж смертельным. Теперь, чтобы завалить одну стайную тварь из крупнокалиберного пулемета, требовалось влить в нее порядка 40-50 попаданий. То есть, учитывая то, что даже из пулемета, установленного на станке, в цель, сравнимую размером с нынешней стайной тварью, можно ожидать попадания только, дай бог, каждый десятый пулей, а готовый к стрельбе короб вмещал в себя ленту от 50 до 100, максимум 150 патронов или снарядов, Получалось, что, чтобы завалить одну стайную тварь, требовалось сосредоточить на ней огонь минимум трех стволов, и поливать ее нужно было в течение минимум нескольких секунд. В то время как заклинаний требовалось всего одно. Более того, у топовых игроков, причем даже не столь раскачанных, как скип или марана, на стайных вполне себе нормально действовали массовые заклинания типа банального «потока плоскостей». То есть одним заклинанием подобного типа можно было упокоить не одну, а три-четыре твари, а еще пару-тройку попутно сильно искалечить. Но проблема была в том, что подавляющее большинство людей привыкло к огнестрелу, особенно военные. Они же до этого ничем больше не пользовались, вообще. Даже штыки или там ножи уже давно были чистым палеотивом, применяемым крайне редко. Это накладывало свой отпечаток. А в трапе Скипа военные составляли, пусть уже не большинство, но все равно очень значимую часть, да еще и самую раскачанную. 90% топов были из них. Да и у остальных, по большому счету, мозги были заточены на него же. Пусть и не собственными навыками, но фильмами, книгами, роликами на Ютубе. Так что он опасался проблем. Однако, слава богу, их практически не было. Это было очень ясно видно. Лебединые песни огнестрела можно было считать тот навал в Лондоне. Именно тогда до людей дошло, что стрелковое оружие, как заметная часть вооружения бойца-игрока, доживает последние дни. А на первый план окончательно и бесповоротно выходят способности системы. Поэтому все заработанное в Лондоне члены трапа спустили на устранение выявленных недостатков в развитии. Совсем все. А многие даже еще и умудрились назанимать. Как у своих, у многих еще оставались очки, которых, однако, не хватало на следующую покупку. А отношения в трапе были такими, что занять какой-то объем очков соратнику считалось вполне естественным. Так и... Короче, в сети имелась подобная услуга. Так что к повышению левела врат трапы сильно изменилась. Очень сильно. И сейчас Скип реально наслаждался, глядя на то, как работают его бойцы. Люди работали, как высококлассный ткацкий станок. Закол, удар, рывок, удар, закол. Как же сильно это отличалось от того, через что они прошли в Лондоне. Никакой суеты, никаких лишних движений. Огнестрел из инвентарей достается только для того, чтобы кого-то окончательно добить. Ну, чтобы не тратить ману. Лондонский навал очень хорошо научил всех, что ману нужно беречь. Ну, или чтобы просто притормозить тварей на несколько мгновений поражением конечностей, дабы растянуть поток тварей и добить уже вручную или спокойно поменяться. «Они опоздали!» «Что?» Скип развернулся к капитану, тихо подошедшему к нему. «Опоздали, говорю», — довольно произнес тот. Трапа работала как часы, поэтому руководство могло себе позволить просто наблюдать и контролировать, не вмешиваясь в схватку. Силы умения бойцов хватало, с лихвой. Они даже не стали вызывать отряды, работающие по контракту на других континентах. Того состава, что был в наличии, вполне хватало — С полным напряжением сил, конечно, но хватало. Так что капитан просто прыгал короткими порталами от врата к вратам, контролируя, как идет дело. Огромная разница по сравнению с тем, как было в Лондоне. «Ты о чем?» «По последней информации, навал идет везде». «Вот как?» «Да», — кивнул капитан. «Похоже, в тот раз в Лондоне они его тестировали. И сейчас применили массово, но опоздали». На неделю бы раньше мы бы кровью умылись и потеряли не одну сотню, а то и тысячу врат. Я имею в виду люди в целом. Но они почему-то затянули и ударили тогда, когда большинство первоначально потерянных врат уже были отбиты. А игроки в основной своей массе успели прокачаться и приспособиться. Тактику выработали, заклинания и навыки подтянули. Короче, неделю, а лучше две назад, была бы жопа — А сейчас? Ну, просто нам придется напрячься и упереться. Но глобально они ничего не достигнут. Нам? Я имею в виду людям. Нам-то это просто халявный опыт, — хохотнул капитан. После того новелла народ озаботился прокачкой, и сердечки использовали по полной, и заклы с умениями подтянули. А кое-кто напрягся, занимал и чего нового прикупил. И он удовлетворенно кивнул подбородком в сторону идущей схватки. «Вон сейчас качают. Жезлы у крафтеров поназаказывали и пользуют». С повышением уровня врат, единственный серьезный продукт крафтеров-трапы взлетел в топу популярности. Да, он был очень ограничен в использовании. Помогал только на начальных уровнях заклинаний, поднимая его при использовании на один левел — Но после перехода врат на новый уровень выяснилось, что у очень многих игроков имеются дыры в раскачке, которые требовалось устранить покупкой новых заклинаний. И возможность сразу же после покупки использовать свежезакупленное заклинание с эффективностью на уровень выше оказалась бешено востребованной. «Да уж вижу», — хмыкнул Скип. «Как там на остальных вратах дела?» «Норм все. А в Бразавиле? Там сиро все, все контролирует. Ну и те врата, что на берегу реки. Капитан огляделся вокруг. А Марана где? Мультики смотрит. Махнул рукой Скип. Глаза капитана округлились. Что? А чего ей тут делать-то? Усмехнулся Мак. Мы договорились где-то около четырех пополуднее народ отпустить покушать, помыться, ну и так далее. Вот она попрыгала, попрыгала между вратами, поглядела на то, как народ справляется да и ушла в апартаменты. «А у вас что, интернет работает?» «Да нет», — усмехнулся Скип. «Она тут какой-то киоск разгромленный нашла, в котором, представь себе, обнаружили CD-диски и плееры для них. Старые, коцаны, но вполне рабочие. Так вот они, представь себе, еще вполне работают даже у нас здесь». «Понятненько», — хмыкнул капитан. «Аршу сообщили?» — Думаю, ему этот факт может оказаться полезен. Мак кивнул. — Да, я тоже об этом подумал. Марана должна была передать. Они постояли еще немного и разошлись. И это совсем не напоминало лондонскую бойню, несмотря на то, что отвари выхлестывающие из врат, были намного, по каким-то категориям и вообще в разы сильнее. Ровно в шестнадцать часов Скип выдвинулся вперед и коротко приказал. «Все, народ, вам отбой. Идите мыться и кушать». После чего несколькими движениями кисти накидал вокруг поля шипов, на которых мгновенно задергались искалеченные твари. Его поля убивали с тайных сразу, в момент касания. «Круто!» — шумно выдохнул кто-то за спиной. «Неужели и мы так когда-то сможем?» «Так никогда не сможем», — Мак узнал голос квещера. Потому что, когда мы раскачаем поля шипов до такого же уровня, врата уже поднимутся на такой левел, что наши поля даже для стайных будут слишком слабы. Ну а сам лидер к тому моменту осилит что-нибудь другое, куда более сильное. Но тут нам только радоваться надо. Чему это? Тому, что мы стоим сразу за спиной лучших. Потому что могу зуб дать. Для большинства игроков мира мы сами крут неимоверны. Если им повезет наблюдать нашу работу, они точно так же будут пялиться на нее, как мы сейчас на Скипа. Ладно, двинули уже жрать, а то у меня уже желудок сводит. Следующие несколько часов прошли в спокойном Мочилове. Очки лили с рекой. Так что Скип даже прокачал маскировку. Сначала просто включая ее, когда поток твари слегка утихал и держа до упора — то есть до того момента, когда обрадованные отсутствием сопротивления отвари не приближались к кромке площади. Увы, в отличие от скрыта, любое применение навыков или заклинаний маскировку отключало. Ну а потом обнаглел настолько, что, улучшив момент, залез в статус и попытался поднять ее до шестого уровня, что сделать вполне себе удалось, подтвердив тем самым предположение Эрша. Около трех часов ночи у его врат появился ягорек. Ну как тут у тебя? Перекусить не хочешь? Да можно, пожал плечами Скип и быстро раскинул несколько полей шипов, отойдя подальше от врат. А ты сюда очки покосить пришел? Типа того, я тут по всем вратам пробежался ради этого. Ну, пока вы ужинаете. Я вам тут горяченького принес. Баба Люба сегодня на блинчике расстаралась с мангой и творогом. — Будешь? — Ну, давай, раз уж принёс, — пожал плечами маг. Он слегка задолбался, но не от напряжения, а от монотонности. Обычно при дежурстве у врат твари соблюдали некую цикличность. Сначала из них начинали лезть стайные твари, чья задача была зачистить пространство вокруг и обеспечить выход высокоуровневой тройки. Ну, или хотя бы попытаться отвлечь защитников. Потом, минут через пять-семь, с той стороны почти одновременно, то есть с разницей в максимум в 2-5 секунд, вываливались высокоуровневая. А вслед за ними могло выскочить еще несколько стай. То есть весь цикл занимал где-то минут 10-15. Потом следовал перерыв, опять же, где-то минут на 15. И лишь после него врата начинали извергать новые стаи. Но при навале все шло куда плотнее и жестче. Количество стай, численность их, разнообразие, частота выхода высокоуровневых троек — все менялось в худшую сторону. И циклы здесь можно было уловить только между пиками, когда стайные перли через врата буквально по головам друг друга, а высокоуровневые появлялись из врат еще до того, как добивали последнего из уже вышедшей тройки, и относительным затишьем, когда поток тварей немного даже не утихал, а успокаивался. «Тогда ты это, больше полями не кидайся», — попросил Игорь. «То они у тебя, с учетом раскачанности твоей магической базы, настолько сильные, что мне тут вообще ничего не обломится. Мне кажется, даже высокоуровневые на них навернутся. Не с первого шага, конечно, но до конца поля точно не доживут». «Но это уж ты загнул», — устало улыбнулся Скип, присаживаясь на бетонный блок. «Ладно, возобновлять не буду. Давай уж свои блинчики». «Новости какие есть?» «Сдзвикус!» — ударил за Игорь, сразу как передал магу пластиковый контейнер с блинчиками, после чего ответил. «Да нет особенно. Капитан предложил тем, кто еще не задолбался от рутины, покосить очки на вратах часов до девяти утра. Ну, чтобы молодняк поспал нормально. Ну, если ты не захочешь, есть кому подменить». «Да не, норм. До девяти поработаю». — кивнул Скип, закидывая в рот первый блинчик и довольно жмурясь. Баба Люба не была старшим шефом у них на кухне, скорее рядовой повар, которого иногда ставили старшим смены. Но зато она умела время от времени выдать кое-что насквозь домашнее, как у бабушки. И блинчики были как раз из этой области. Марана появилась уже после девяти. Скип чуть задержался, чтобы посмотреть, как будет работать у врат новая команда. Дело в том, что не так давно они начали практиковать в трапе новые правила. Если сначала бойцов ставили к вратам или отправляли в командировки, стараясь не разбивать тот состав, в котором они пришли в трапу, то неделю с небольшим назад капитан выдвинул предложение сломать эту систему. Маг прекрасно помнил, как они это обсуждали. — Да, слаженные команды по боевой эффективности выше сборных, — говорил капитан. Но те, что у нас имеются в настоящий момент, слишком разношерстны и несбалансированы. Потому что мы принимали к себе очень разные по составу команды. В каких было 4-6 человек, а какие насчитывали под сотню. Плюс, оставляя молодняк вариться в старых коллективах, в которых они пришли в нашу трапу, мы не способствуем выработке общей сплоченности. Ну и боевой опыт также оказывается весьма ограничен». Бойцы привыкают драться только со своими. «А не боишься, что, разбив уже слаженные коллективы, мы увеличим потери?» — спросила Рада. «Нет, я не к тому, что я против твоей идеи. Но, по-моему, эта опасность вполне реальна». «Опасность этого есть», — спокойно кивнул капитан. «Но пока наши бойцы демонстрируют выучку и возможности на голову выше выходящих из врат тварей». То есть погибнуть они могут только если всей команды сильно затупят или расслабятся. Во всех остальных случаях даже неприятные неожиданности, как правило, заканчиваются всего лишь ранениями. Вы сами это знаете. Не зря же мы каждую пятницу устраиваем разбор списка потерь и серьезных ранений, и ситуаций, которые к этому привели. Поэтому я и предлагаю запустить ротацию именно сейчас, пока все обстоит именно таким образом. Пока они заметно сильнее, пусть попробуют себя в командах разной конфигурации с ранее незнакомыми бойцами. В конце концов, когда наше текущее преимущество уйдет и потери резко возрастут, вследствие чего потребуется быстро, возможно, даже на ходу переформатирование и пополнение команд незнакомыми постоянному составу этих команд бойцами, Им легче будет перестроиться, принимая пополнение взамен убитых или вливаясь в новые для себя команды в качестве такового. «Уйдет? Возрастут?» — вскинулась Рада. «Да что ты такое говоришь?» Капитан пожал плечами. «Я тоже надеюсь на то, что нам удастся удержать завоеванное преимущество над тварями. Но недаром говорится, надеяться надо на лучшее, а готовиться к худшему». «Как нам рассказал наш лидер», — он кивнул подбородком в сторону Скипа, — «в прошлый раз человечество, несмотря на все свои усилия, проиграло, и не факт, что сможет выиграть в этот. Поэтому, если ситуация в какой-то момент снова станет крайне тяжелой, я хочу, чтобы у наших ребят было немного больше шансов выжить, в том числе и за счет наличия опыта сражений в составе случайно сформированных групп». На это уже никто возразить не смог. Так что сейчас на смену ему к вратам вышла не та команда, которую он отпустил вчера отдыхать, а только что сформирована. И скип задержался посмотреть на то, как они справляются. Особенных опасений у него не было. В конце концов, подобный подход практиковался у них в трапе уже почти декаду. Но сейчас ему от чего-то захотелось подзадержаться. Может, интуиция сработала, хотя такой характеристики в статусе не имелось. А может... Ну, божественное проведение. Да и Марана явно не просто так протонулась к нему, потому как, появившись рядом со Скипом, она обухнулась на бетонный блок около него и шумно выдохнула. Ух, затрахалась, причем без тебя. Делай выводы, любимый. Прям мечтаю помыться и чего-нибудь сожрать. Она стянула с головы сферу без забрала и привалилась виском к его плечу. Ты еще долго тут планируешь торчать? Да не, собираюсь уже, отозвался Скип, как раз перед прибытием Мараны, вытащивший из инвентаря шоколадный батончик и устало жевавший его. Сейчас доем и пойдем. Будешь? «Не», — лениво отозвалась девушка. Не хочу портить аппетит. Помоюсь и поем чего-нибудь нормального. Мм, жуя отозвался Мак, и в этот момент как раз все и началось. Эй! Сочно разнеслось над киншасой. Причем, возможно, это даже было не звук, а нечто, отразившееся прямо на мозги. Потому что молодняк, до этого мгновения вполне себе умело косевший тварей, за долю секунды рухнул на землю. Прям снопами, подкосуя в руках умелого косаря. «Что это?» — прошипела Морана, вцепившись руками в виски и буквально съезжая по его плечу. Но Скип ей не ответил. На него этот... «Это... это... короче, эта атака подействовала куда слабее, но все-таки подействовала. Возможно, дело было в четвертом уровне ментальной защиты, а может, в очень раскачанных характеристиках. Хотя вряд ли. Ранее они не помогли. Как бы там ни было, он, кривясь от боли, поспешно открыл статус и торопливо влил требуемое количество очков в повышение ментальной защиты до пятого левела» мгновенно слетев с 27 до 3 уровня, то есть израсходовав в ноль не только все имеющиеся и накопленные за прошедшую ночь очки, но и подавляющее большинство тех, что было вложено в уровни. Они приняли за правило держать уровень чуть выше 25-го, надеясь, что это позволит получить душу сразу же, как все условия ее получения окажутся соблюдены. Но тут же стало легче. Голова прояснилась, взгляд очистился от хаотичных цветных пятен, не позволявших ничего разглядеть. И он увидел ее. Тварь, настолько огромную, что она буквально протискивалась сквозь врата. Что послужило ее основой, было неясно. Вполне возможно, даже не какой-то разумный вид или высшее животное, а что-то растительное или гибрид. Во всяком случае, в настоящий момент это выглядело как пучок змей или лиана, обвивающий ствол, или корень. Короче, что-то древообразное, но кроны. Зато с ветками, как раз и помогавшими змеям, лианам удерживаться на… вот этом вот всем. А еще у него были корешки, или ножки, или лыжноножки, на которых оно двигалось то есть протискивалась через врата, пропихивая попеременно пучки своих лиан, которые помогали процессу, извивая словно щупальца или змеи и цепляясь за любые неровности, тем самым облегчая процесс проталкивания своего сложносоставного тела. Причем, когда эти щупальца, змеи, лианы, скорее всего, случайно, то есть пытаясь за что-нибудь зацепиться, попадали на лежащего в отключке бойца, то на мгновение замирали, а затем высасывали его. Вот так вот просто. Секунда, другая, и вместо бойца на асфальт плавно опускается пустая форма и ботинки. Совсем пустые. Даже костей не оставалось. У одного из таких выпитых даже носок наружу ботинка торчал. Ах ты ж!» — глухо прошипел скип и ударил. «Веером лучей» сразу тремя в одну и ту же точку, ну, чтобы пробиться, и ошибся, потому что пробил уже первый же луч, а все остальные просто влетели, ну, почти в одну и ту же дырку, почти, потому что тварь чуть дернулась от попадания, так что рядом с первой появились еще две дырочки, маленькие, ну, на фоне твари и похоже пусть и болезненные, но ничем особенного твари не повредившие потому что она почти тут же снова выдала... Эй. ой Причем, кажется, даже посильнее, чем в первый раз, потому что у Скипа опять зашумело в голове, но заметно меньше, чем в прошлый раз, а потом принялась протискиваться еще более энергично. «Сука!» — зло прохрипел Мак и начал садить по ней всем, что было под рукой плоскостью, потоком плоскостей, фрактальным ударом, плазменным лучом, напалмом и кислотой в разных вариациях, дико злясь и одновременно хладнокровно тестируя, отчего тварь сильнее всего дергается. Она ударила еще четыре раза и высосала еще двоих. Ну, прежде чем принялась суетливо стягивать к стволу, раскинувшись уже на полплощади лианы и протискиваться обратно. Но Аскип ее не отпустил. Плазма, кислота, напалм. Снова плазма, опять кислота. Эти заклы действовали на тварь наиболее сильно. В какой-то момент она и перестала пытаться вернуться назад, лишь дергаясь от каждого удара и пытаясь вопить. В самом конце к нему присоединилась пришедшая в себя Марана, которая, шатаясь, поднялась на ноги и запулила воздыхающую тварь потоком плоскостей. «Не пробивает!» — прохрипел Скип. «Лучше напалмом!» Потом сделал паузу и скорректировался. А еще лучше — оттащи пока ребят от врат, особенно тех, кто совсем рядом упал». «Поняла», — мотнула головой Марана. «Сколько погибло?» «Вижу семерых», — выдохнул Скип. «Но, ну, может, и больше». Тварь сдохла еще секунд через пятнадцать, напоследок испустив дикие псионические вопли, от которого повело даже Скипа. Причем так, что он упал на колени — и с полминуты простоял, приходя в себя. Причем Марана пришла в себя почти одновременно с ним, потому что, когда он поднялся на ноги, она удивленно произнесла. «Ого! А мне два уровня ментальной защиты прилетело!» Скип же промолчал, потому что перед его взором высветились целые портянки текста. Это означало, что тварь точно повержена. Еще ему, похоже, выдали какое-то очередное достижение также от чего-то повысили харизму. Но Он не стал все это читать, а просто смахнуло все это в сторону, уставившись на врата. Твари в них уже не было. То ли воплотилась, то ли все-таки провалилось обратно. Но дело было не в ней, а в самих вратах. Они дрожали. Это был первый раз, когда он увидел, что на врата удалось хоть как-то воздействовать. В прошлой жизни по ним пытались применять атомное оружие, экстремально высокие и низкие температуры, кислоту и вообще все, что только смогли придумать. Врата никак не реагировали. Вообще никак. Даже после ядерного взрыва, как только седала пыль, они обнаруживались в том же самом виде на дне образовавшейся воронки. Тут же врата дрожали. Почему? Да хрен его знает». Возможно, потому, что ему удалось упокоить тварь прямо во вратах, не дав ей окончательно вольности. Или потому, что на них как-то воздействовала та ментальная, псионическая, или как ее там энергия, которой пользовалась упокоенная тварюга. А может, дело было в чем-то ином, или в сочетании нескольких факторов. Как бы там ни было, врата дрожали, и Скип внезапно понял, что если он хочет попасть на ту сторону, идти надо сейчас то есть немедленно, пока они дрожат. Марана, он двинулся вперед к вратам, не отрывая от них взгляда. Расскажешь Москве обо всем, что здесь произошло, как можно быстрее, поняла? Да, но а ты? Я буду занят. Коротко пояснил он, переходя на бег, потому что ему показалось, что дрожание стало слабее. Какое это время? Но ты не беспокойся, я вернусь, точно вернусь. Он торопливо накинул на себя скрытность и маскировку, а также приготовил смещение и прыгнул вперед, потому что точно видел, что дрожание затухает. Последним, что он услышал, проваливаясь во врата, был отчаянный крик Мараны: «Скип!»